Глава 21. Русские войска проходили через Москву с двух часов ночи и до двух часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых. Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском. В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и, украдчиво и молчаливо, прошныривали мимо Василия Блаженного и подборовицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой по какому-то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. такая же толпа людей как на дешевых товарах наполняла гостиный двор во всех его ходах и переходах, но не было ласково приторных заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и пестрой женской толпы покупателей одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды купцы и сидельцы Их было мало. Как потерянные ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда-то выносили свои товары. На площади у гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат-грабителей не как прежде сбегаться на зов, а напротив заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами... По лавкам и проходам виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. Два офицера, один в сарфе по мундиру, на худой темно-серой лошади, другой в шинели пешком, стояли у угла Ильинки и о чем-то говорили. Третий офицер подскакал к ним. «Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех». «Что ж, это ни на что не похоже. Половина людей разбежались». «Ты куда? Вы куда?» — хрикнул он на трех пехотных солдат, которые без ружей, подобрав полушинели, проскользнули мимо него в ряды. «Стой, канальи!» «Да вот, извольте их собрать!» — отвечал другой офицер. «Их не соберешь. Надо идти скорее, чтобы последние не ушли. Вот и все!» «Как же идти? Там стали, сперлись на мосту и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались?» «Да подите же туда! Гоните их вон!» — крикнул старший офицер. Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе под арки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец с красными прыщами по щекам около носа, спокойно непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато размахивая руками, подошел к офицеру. — Ваше благородие, — сказал он, — сделайте милость, защитите. «Нам не расчет, пустяк какой не наесть, мы с нашим удовольствием... Пожалуйте, сукна сейчас вынесу для благородного человека хоть два куска с нашим удовольствием, потому что мы чувствуем, а это что ж один разбой. Пожалуйте, караул что-либо приставили, хоть запереть дали бы». Несколько купцов столпились около офицера. «Э, попусту брехать-то», — сказал один из них, худощавый, с строгим лицом. Снявши голову, по волосам не плачут. «Бери, что кому люба!» И он энергическим жестом махнул рукой и боком повернулся к офицеру. «Тебе, Иван Сидорович, хорошо говорить!» Сердито заговорил первый купец. «Вы пожалуйте ваше благородие!» «Что говорить?» — крикнул худощавый. «У меня тут в трех лавках на сто тысяч товару!» «Разве убережешь, когда войско ушло? Эх, народ, божью власть не руками скласть!» «Пожалуйте, ваше благородие!» — говорил первый купец, кланяясь. Офицер стоял в недоумении, и на лице его видна была нерешительность. «Да мне что за дело!» — крикнул он вдруг и пошел быстрыми шагами вперед по ряду. В одной отпертой лавке слышались удары и ругательства, и в то время как офицер подходил к ней... Из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с бритой головой. Человек этот, согнувшись, проскочил мимо купцов и офицера. Офицер напустился на солдат, бывших в лавке. Но в это время страшные крики огромной толпы послышались на Москворецком мосту, и офицер выбежал на площадь. «Что такое? Что такое?» – спрашивал он. Но товарищ его уже скакал по направлению к крикам «Мимо Василия Блаженного». Офицер сел верхом и поехал за ним. Когда он подъехал к мосту, он увидал снятые из передков две пушки, пехоту, идущую по мосту, несколько поваренных телег, несколько испуганных лиц и смеющиеся лица солдат. Подле пушек стояла одна повозка, запряженная парой. За повозкой сзади колес жались четыре борзые собаки в ошейниках. На повозке была гора вещей, и на самом верху, рядом с детским, кверху ножками перевернутым стульчиком, сидела баба, пронзительная и отчаянно визжавшая. Товарищи рассказывали офицеру, что крик толпы и визги бабы произошли от того, что наехавший на эту толпу генерал Ермолов, узнав, что солдаты разбредаются по лавкам, а толпы жителей запружают мост, приказал снять оружие с передков. и сделать пример, что он будет стрелять по мосту. Толпа, валя повозки, давя друг друга, отчаянно кричала, теснясь, расчистила мост, и войска двинулись вперед.